Глава 43. Даша. Папа у меня находится всего пару часов. С порога с ворчанием заявляет, что у подъезда встретил чересчур довольного Лешу, но быстро расслабляется и забывает обо всем, когда тащу его на кухню и кормлю оладушками. Мужчины такие простые, как дети. Дал вкусняшку, и они у твоих ног. Чувствую себя королевой в связи с этим, серьезно. Никакого труда приструнить мужчину. Папуля рассказывает, что мама объявилась снова. Она недавно хотела со мной увидеться. Папа говорил, что прилетела сюда на похороны кого-то из родственников. И сейчас снова. Попытала счастье перед отлетом, надеясь, что я захочу с ней увидеться. Но я правда не хочу. У меня нет желания. Это не та ситуация, как была у Лёши, что у него не было возможности видеть ребенка. Меня бросили. И я по-детски не хочу это прощать. У меня есть папа, и я еще раз ему напоминаю об этом, потому что знаю, что ему важно это слышать. Он волнуется очень, что я брошу его или еще что-то. Поэтому и на Лёшу так ревностно реагирует. Потому что всю жизнь у меня был только один папа, а тут, о ужас, появился еще кто-то. Поэтому, когда папа, наевшись, напившись чаю и наболтавшись со мной обо всем, собирается домой, напоминаю ему еще раз, как сильно люблю. На него эти слова действуют так же, как на Лешу такие же признания Полины. Такие славные. А Саня не приезжает, как обычно занята в горе работы. Это нормальное состояние. Я привыкла. Болтаем несколько минут по телефону в ее перерыв. Рассказываю ей правду, что все-таки действительно влюбилась в Лешу. И кажется, у нас с ним все хорошо. Он постоянно говорит, что любит, а у меня улыбка не сходит с лица. Солнцева хохочет, что она была права. Как всегда права. А я и не отрицаю. Да, была права. И поняла все гораздо быстрее меня. Дома скучно. Я так привыкла постоянно быть с Лёшей, что когда бросаю трубку после разговора с Саней и погружаюсь в тишину квартиры, становится даже неловко. И вольт дрыхнет, не создавая шума. Ужас! Собираюсь к Леше. Я, конечно, обещала быть вечером, но рано ведь лучше, чем поздно, правда? Надеюсь, он тоже скучает по мне. Вольта не трогаю, он так сладко спит, что не решаюсь будить. Придем с Лешей через часик и заберем его на прогулку. Меняю пижаму, в которой проходила весь день, на что-то более приличное и убегаю к Лешке, уже предвкушая его сладкий взгляд в мою сторону. Он так смотрит. «Я не могу не краснеть, это буквально выше моих сил». Вообще все очень изменилось после его признания. Он словно стал в разы более открытым после слов о любви. Совершенно другой Лёша. Язык не поворачивается его чудовищем называть. Стучу в дверь, улыбка сама по себе тянется. Я точно дурочкой влюблённой рядом с ним становлюсь, разве что слюни не пускаю. Это не факт. Сердце трепещет. Когда слышу щелчок замка, а потом замирает и обрывается, с грохотом падая на холодный бетонный пол подъезда. «А Леша, Я пытаюсь связать пару слов, глядя на Юлю в футболке Лёши. На ней только футболка. «Не знаю, есть ли хотя бы белье. «Лёша в душе», — говорит она с улыбкой, оперевшись плечом об косяк. «Передать ему что-то?» «Что? Боже!» Качаю головой и делаю пару шагов назад, чуть не упав с лестницы. Сбегаю вниз, пытаясь понять, что происходит. Грёбаный сериал. Самая тупая сцена, которая только могла бы быть в мире. Я не верю. Как это может быть правдой? Сажусь на лавку у подъезда, пытаясь восстановить дыхание. Мне тяжело сделать даже крохотный вздох. Из горла только хрипы вырываются. В груди давят. Похоже на паническую атаку. Я просто в ужасе. Голова кругом. Глаза слезятся. Я пытаюсь понять, Но я не понимаю. ну как это? Это чушь. Он что, ждал меня только вечером, а днем решил развлечься? Я не верю. Кто угодно мог так сделать, но только не Леша. Я, блин, отказываюсь верить. Он же мне в любви признавался. Он же... Господи, он столько для меня сделал. Он пострадал ради меня. Он принципы свои выбросил. Он делал для меня все, чтобы что, переспать с бывшей? Нет, это неправда. Это какая-то тупая шутка, какой-то розыгрыш, я не знаю. Мне даже плакать с толком не хочется, потому что я в это не верю, он не мог поступить так со мной. Только не Лёша. Я слишком сильно доверяю ему, чтобы поверить в то, что только что увидела. Дышу. Очень сильно пытаюсь дышать. Тяжело, и руки трясутся. Но достаю телефон и набираю Лёшу. «Давай, просто ответь мне, скажи, что все в порядке» чтобы мое сердце не разрывалось снова. «Пожалуйста, Лёш, если его разобьёшь ты, клянусь, я не соберу его уже никогда в жизни». Но Лёша не берёт трубку. По какой-то неизвестной причине. Он просто не отвечает мне, и я понимаю, что начинаю плакать. Хотя все еще не верю, что Лёша мог так со мной поступить. Может, стоило рассказать ему, что я тоже влюблена по уши, не молчать до последнего, а тоже признаться? Боже, я совсем ничего не понимаю. Запускаю пальцы в волосы и поднимаю голову к небу. Если там есть кто-то, он ведь не мог так со мной поступить, правда? Он же мой Лёшенька, Мой родной, любимый, самый заботливый и красивый. Мой. Правда ведь? Выдыхаю. Становится чуть легче. Я понимаю, что что-то нечисто. Потому что все слова, которые говорил мне Леша, все, что он делал для меня, не пустой звук. Он делал это от чистого сердца и не мог перечеркнуть все одним грязным поступком. «Просто возьми трубку и расскажи мне, что происходит», шепчу я, снова набирая Лешу. Он снова не берет. И когда я уже почти готова ловить новую волну страха, я вижу его. Моего. Самого красивого. Он выходит из-за угла дома с двумя огромными пакетами, полными продуктов. Причем один тащит поврежденной рукой. Терминатор но мой. Вижу его, и эмоции сами собой появляются. После стресса я не в силах их контролировать. Плачу и бегу к Лёше. Обхватываю его за торс и утыкаюсь лбом в грудь, сама не замечая, когда начинаю так сильно плакать. Он, не раздумывая, ставит пакеты на землю и обнимает меня крепко-крепко. Так что мне снова ничего в этом мире не страшно. «Рыжая, что случилось?» спрашивает он взволнованно, глядя по сторонам словно ищет того, кто меня обидел. «Лёша!» Я вою, обнимая его только крепче. «Я так сильно тебя люблю, Лёшенька, ты себе даже представить не можешь!» Слова льются вместе со слезами. Я говорю и говорю без перерыва и плачу, дыша только запахом Лёши сейчас. Мне жизненно необходимо сказать ему все, что я чувствую. Он заслужил знать все слова. Он заслужил слушать признание сутками. Так сильно тебя люблю, что даже дышать без тебя полной грудью не получается. Моя девочка, ну? Он с улыбкой и одновременно беспокойством поднимает мое лицо, стирая слезы и глядя в глаза. Ну, что случилось? Расскажи мне, я все решу. Я пришла к тебе. Я всхлипываю, но сразу говорю правду. Я не хочу играть в эти игры. Мне неприятно. А дверь открыла Юля в твоей футболке и сказала, что ты в душе. «Я знала, что ты не мог так поступить, но мне стало так страшно, что я могу тебя потерять...» «Да чтоб ее!» Он закрывает глаза и негромко рычит. Явно недоволен выходкой. «С тобой мы поговорим потом. Давай ты сейчас успокоишься, хорошо? Я выведу тебе Полину, вы пойдете гулять с Вольтом. А Юле я нормально объясню, что делать так больше не нужно, да?» Он злой до ужаса. «Даже мне немного страшно. Киваю» и глажу его по груди, чуть успокаивая. Не нужно скандалов. Даже такие ситуации можно решить нормально. Лёш, не ругайся с ней. Я тебя очень прошу. Она просто одинока. Я знала, что ты так не поступишь. Люблю тебя сильно. Поднимаюсь на носочки, целуя Лёшу, и чувствую, как мы оба успокаиваемся. Ладно, это было крохотное испытание, и нам просто нужно его пережить. «И я тебя очень люблю», — повторяет он с улыбкой и я понимаю, что с этой секунды мы можем справиться вообще со всеми трудностями. Поднимаемся мы вместе. Пытаюсь отобрать у Лёши один пакет, но он не разрешает, спокойно неся его поврежденной рукой. Когда он дверь открывает, не дышу. Это неприятная встреча, но опять же, это просто нужно пережить и расставить все точки над ее. Переступить, как мы переступили уже через многое. Юля на пороге появляется сразу. Уже в нормальной одежде. И сразу меняется в лице, только заметив меня. «Полина, хочешь с Дашей выгулять вольта?» Кричит Лёша, и мышка выбегает сразу с криками, падая мне в объятия. «Милый ребёнок, очень нравится мне». «Конечно! Мам, можно?» — спрашивает умничка. По лицу Юли видно, что от этой идеи она не в восторге. «Я её понимаю, это нормально». Но выражение лица Лёши... Не дает ей возможности перечить. Она молча кивает и опускает взгляд, поняв все без слов. Но Лёша притягивает меня к себе и крепко целует в губы, не отрываясь пару секунд. Я понимаю, что это ради представления, ради того, чтобы дать понять Юле, что Лёша заинтересован немного в другом. Мне все еще немного неприятно, но я знаю, что в итоге все будет хорошо. Беру Полину за руку и выхожу с ней, стараясь не думать о том, что будет происходить сейчас в квартире. Я не ревную и не переживаю. Я доверяю Лёше. А если он захочет рассказать, до чего они договорились, он расскажет».